Глава тридцать четвертая. Подняв руку, я ощутил, как поток природной энергии послушно закрутился вокруг нее. Вот оно. Все приготовления завершены, и можно начинать. Главное — это обезопасить место прорыва. Практик боевых искусств, создающий золотое ядро, чрезвычайно уязвим, не следовало обезопасить себя от любого вмешательства извне. У меня не имелось здесь поддержки школы и учителей. Я был один, и исходить приходилось из этого. Отчасти именно для этого мной и изучались духовные метки. Их установкой пришлось заняться заранее. Как и сотни хитроумных капканов на основе все тех же печатей. Убить они не убьют, но спеленают и усыпят любого, кто приблизится к ним. Ну и пошлют мне сигнал, конечно. Чтобы заметить печати, нужно обладать как минимум развитием золотого ядра, а то и зарождение души. Не самая простая задача, так что здесь был спокоен. Для своего прорыва я выбрал место в одной из укромных парковых зон кампуса. Там практически не появлялись студенты из-за удаленности ото всех зданий и основных корпусов. Несколько лабораторий алхимии и земельщиков, специализирующихся на природной магии, вот и все, что здесь было из интересного. Несмотря на то, что природная энергия в парке возле приюта была выше и чище, прорываться там был риск. Периметр кампуса хорошо охранялся, и в отличие от бедных районов, никто, кроме студентов и преподавателей, здесь мне помешать не мог. А тот факт, что я буду здесь все выходные, то и это было очень маловероятно. К тому же, найденное мной недавно место тоже было во многих отношениях хорошо. Возможно, именно из-за близости к земельщикам эта часть территории кампуса и была так богата природной энергией. А сам парк мог похвастаться большим количеством высоких деревьев с густыми кронами, создающими самый настоящий зеленый полок над головой. Расставив вокруг места, где собирался делать прорыв печати, я смог немного выдохнуть. Самая легкая часть была позади. Чтобы совершить прорыв, я оказался вынужден позвонить в приют и предупредить, что в эти выходные быть там не смогу. В моем родном мире процесс создания золотого ядра мог занимать от суток до месяца, в зависимости от подготовки и накоплений практика боевых искусств. Я рассчитывал справиться за два дня. По крайней мере, все мои расчеты и знания говорили об этом. Несколько лет кропотливой работы с собственным основанием и очисткой духовной энергии должны были дать результат. От наблюдателей пришлось избавиться. Присутствие рядом людей славских меня немного нервировало, пускай они никогда и не умешивались, но все же. Для того, чтобы их перехитрить, хватило двойного слоя иллюзий, видимых только им. В этот момент они искренне считали, что я приболел и находился у себя в комнате. Этого более чем достаточно. Еще раз взглянув на свою руку, я мысленным усилием заставил сияние природной энергии распространиться по всему телу, охватывая его. Важно было, чтобы она охватила каждую частицу тела. После того, как это было сделано, я заставил эту силу медленно собираться у себя в животе там, где находилась нижняя точка средоточия. Концентрируя в ней собираемую энергию, я создал самый настоящий клубок из нити природной силы. Начало самое легкое. Создается контур клубка, несколькими штрихами подправляю процесс. Начинаю сжимать ту небольшую талику силы, что успел собрать, превращая ее в золотую жемчужину. На словах все просто, а вот на практике... Разум пронзило сразу несколько острых молний, чуть не стоявших мне концентрации. Нельзя расслабляться. Сейчас любой неверный шаг, и я становлюсь калекой. Второго шанса не будет, и это только начало пути. Продолжаю стягивать к жемчужине свою духовную силу и начинаю наматывать ее, создавая золотистый клубок. То, что очень скоро станет основой моего ядра. Сейчас тянуть энергию становится в сотни раз тяжелее, приходится заимствовать ее извне. Все тело будто в огне. Волны боли сотрясают разум, но концентрацию не теряю. Как и написано в книгах, больше всего это напоминает самое настоящее сражение. Только вместо противника у меня упрямая и отказывающаяся подчиняться духовная энергия. С упрямством продолжаю создавать золотое ядро, и его очертания уже становятся видны но торопиться нельзя. Если не усмирить сходящую сумасилу внутри ядра, она разорвет его. Приходится каждый раз после очередного витка заниматься успокоением мечущейся загнанной в рамки силы. Время уходит, как песок сквозь пальцы. Краем сознания ощущаю, как садится и устает солнце, отмеряя один день. А я даже не на середине пути. Все планы коту под хвост. Отбрасываю в сторону все лишние мысли. Закончу, когда закончу. ядро уже ощущается мной. Оно обретает форму и укрепляется. Жизненно важно использовать всю имеющуюся в моем теле духовную энергию, не пропустив ни капли. Можно что-то заимствовать вокруг себя, но главным остается то, чем располагает практик. И я продолжаю упрямо собирать свою силу в одном месте. Одновременно с этим начинаю раскручивать золотое ядро. Это очень походит на то, как алхимики создают свои лекарства в тиглях. Только вместо редких ресурсов и ингредиентов, практик используют собственную духовную энергию, собранную за время своих многолетних тренировок. От волн боли уже плохо соображаю. Такое ощущение, что меня распирает изнутри от собранной силы, и я сейчас взорвусь. Теперь уже надо укреплять и упорядочивать каждый новый виток ядра. Последнее перед моим внутренним взором дрожит. В нормальной ситуации ученикам должны помогать наставники, а для того, чтобы переход на новый этап происходил проще, используют редкие и мощные ресурсы, собираемые школой, но тут уже ничего не поделать. Вместо ресурсов нужно полагаться только на себя. И еще один день заканчивается, солнце закатывается за горизонт. Я уже гораздо ближе к своей цели. Теперь уже каждый новый виток силы, добавляемый к ядру, для меня как праздник. Ощущаю себя человеком, который катит к вершине горы снежный шар, и с каждым метром этот шар становится все больше. Сейчас для меня даже самый маленький шаг — это настоящий подвиг. Усталость и боль. Такое ощущение, что у меня остались только эти два чувства. Для того, чтобы наконец завершить переход, мне потребовался еще день. начал в пятницу вечером, я пришел себя лишь в воскресенье поздно ночью. Как и планировалось, мной прорыв занял каких-то двое суток. Вот только это было внешне, а внутренне у меня было ощущение, что прошло два столетия. Момент прорыва нельзя было ни с чем перепутать. Накинул на создаваемое ядро еще один виток духовной энергии, и я вдруг понял, что и сяк. И в этот же миг оглушительный треск чуть не сбил меня. внутренним взором я видел все, что происходит со мной. Золотое ядро пробудилось, закручиваясь с огромной скоростью в нижней части средоточия. В этот момент я вдруг почувствовал всю территорию кампуса и даже больше. В один миг мое восприятие взлетело к небесам, демонстрируя невероятные возможности истинных мастеров высочайших этапов развития, и как же жаль, что это длилось так недолго. Но вот то, что я почувствовал во время вспышки всезнания, заставило забыть обо всем. Открыв глаза, я замер, прислушиваясь к собственным чувствам, изменившимся после взятия этапа золотого ядра. Моя сила сейчас значительно возросла, ощущение окружающего мира изменилось, а тело стало еще крепче и сильнее. Поднявшись на ноги, я посмотрел в сторону, где почувствовал присутствие незваного гостя. Это неприятно. Он находился за пределами моего восприятия и чего-то выжидал. Знать бы только чего. У меня не было ни грамма сомнений, если бы он мог прервать мой прорыв к новому большому этапу, уже бы сделал это. В голове появились сотни мыслей, и лишь усилием воли я отбросил их в сторону, сосредоточившись на «здесь и сейчас». Вытянув руку перед собой, я обратился к своей магии. Своеобразное заклинание, но с помощью природной энергии, слегка измененным каркасом, получилось неплохо и действенно прямо из земли к моей руке начал быстро расти серый клинок необычной формы подобное заклинание на одном из первых занятий использовал профессор практической магии чтобы удивить присутствующих студентов и меня но заинтересовало выяснилось что ничего сложного из себя но не представляло и скорее было эффектным а вот с добавлением природной энергии все чуть чуть поменялось Мне, конечно, далеко до профессора, создавшего тогда настоящее произведение искусства, но... Все же. В моих руках появился изящный, чуть изогнутый клинок, точная копия тех, которыми пользовались рядовые члены школы меча в своих походах. «Ну что же, пора поприветствовать нежданного гостя», хмыкнул я, направляясь в сторону, где мною ощущалось присутствие человека. А в том, что этот неизвестный пришел ко мне, я нисколько не сомневался. Он стоял ровно на краю круга печати, который я установил. Не думаю, что он их видел, скорее чувствовал какую-то опасность и не хотел лишний раз рисковать, входя запечатанную мною область. И действительно, своего гостя я увидел, стоящим у самого края круга, задумчиво наблюдающего за моим приближением. «Полагаю, я должен поздравить тебя с прорывом, светлый», — спросил он со слабой улыбкой. «Не стал тебе мешать. Оценишь мое благородство?» «Оценил. Это был тот самый практик темного пути, бросивший мне вызов во время практического занятия. И сейчас он стоял здесь уже без своего сопровождения». Выглядел при этом парень внешне расслабленно, в глазах, как и при прошлой нашей встрече, плескалась тьма. Он собран и готов атаковать. Не нужно обладать особой чувствительностью, чтобы это понять. Обычно за всеми гостями пояса представляют охранную и довольно опытную. Но, предполагаю, он сумел их обвести вокруг пальца, используя тот же самый фокус, что и я. Касательно его слов... Я сильно сомневался, что темный настолько благороден, чтобы не ударить мне в спину во время прорыва. Создать удар с такого расстояния не составит большого труда даже у практиков начальных этапов развития. Судя по тому, что я ощущал, он просто нашел меня не так давно. Удача или проведение? Рискуя во время своего прорыва, я даже не подумал обезопасить себя от темного, стоило бы назвал бы сейчас себя идиотом, да это будет слишком мягко. Такие ошибки обычно стоят практикам боевых искусств жизни, и это большая удача, что все обошлось». «Зачем ты здесь?» – спросил я его, «скорее для того, чтобы потянуть время и подготовиться». Ответ мне был очевиден. «Мы не завершили то, что начали, светлый. Поединок. Я вызвал тебя. Перед этим ответь на мои вопросы. Слабо верится, что он станет развлекаться разговорами со мной. Смысла говорить пафосные слова и отказываться от поединка нет. Тёмный нападёт в любом случае. Если умудришься победить, так и быть отвечу. Не улыбка, а настоящий оскал. В руках паренька появляется палка, окованная железом, а над нами опускается пелена тьмы и тишины. Арена для поединков, из которой не доносится ни единого звука или отголоска природной энергии. У этого темного есть такой редкий предмет силы. Успевая подумать об этом за миг до того, как он на меня обрушивает шквал силы. Смещаясь в сторону, вижу, как место, где находился, вспыхивает в яростном пламени, пожарает десятки вековых деревьев. Адепт огня. Вот же гадство.